Андрей Звонков. Вектор обратного времени. Продолжение цикла «Проект Вектор». Меня зовут Алексей Зорин. Я врач скорой. Женат. Жду рождения сына. На дворе 2053 год. Жизнь размерена и спокойна. Это начинает раздражать. После десятка лет подпольной работы по координации группы «Аристея» которой командовал отец. Тихая жизнь не по мне. Но отец умер. Перед смертью группу он приказал закрыть и жить интересами семьи. Моя жена, майор ФСО, по причине беременности переведена работать в первый секретный отдел Государственного военного архива. Виде мои страдания, она предложила поучаствовать в разборе секретных исторических документов вместе с аспирантом кафедры Петровым. Собирая для диссертации материалы по партизанскому движению в районе Демянска в 1942-43 годах, мы с аспирантом выяснили, что один из отрядов – попаданцы из будущего. А это значит, что кем-то когда-то был или будет раскрыт механизм перемещения во времени. Теперь я должен выяснить, кто это сделает и когда. «Нельзя разделять время и пространство», — ответил на его возражение Яр Роу. «Двигаясь назад во времени, ты движешься в пространстве вместе с землей». Айзек Азимов. «Конец вечности». Часть 1 Странные совпадения. Лекарство от скуки. В зиберкостюме моей жены включился алгоритм материнского инстинкта. Я писал программу для него, используя голосовые поведенческие блоки из нейросети, лишь немного их корректируя. И весь архетип Дианы соответствовал комбинации прототипов героинь комиксов «Чудо-женщина», «Черная вдова», «Женщина-кошка», «Призрак в доспехах» и «Алита». О том, что в этих прототипах скрыты материнские инстинкты, мне и в голову не могло прийти. Ну, так уж вышло, и теперь поздно что-то менять. А мой зуд, с которым у Дианы большая кибернетическая любовь, мне докладывал после каждого ультразвукового исследования, что происходит с будущим ребенком. Во время исследований Валентине не было необходимости снимать Диану, достаточно только расстегнуть ее, Поэтому киберкостюм становился невольным свидетелем исследования. Так что радость от информации, как растет наш общий детеныш, удваивалась. А после пересылки этих событий Зуду утраивалась. От дружного сюсюка неслащавости киберсьютов меня начинало поташнивать. И я угрожал переписать алгоритмы любви и понизить коэффициенты заботливости и рефлексии. Сентиментальный Зуд обвинял меня в черствости, недостатке отеческой нежности и ласки Он говорил укоризненно. «Ты же врач, отец. Ты понимаешь, какое это чудо – рождение человека? Вот что мы можем с дианной Разве что проект костюма для твоего сына сочинить? Мы это сделаем. Это будет самая безопасная в мире оболочка». «Боже мой, Зуд, зачем?» Раньше семи лет, когда сын в школу пойдет, киберсют ему не понадобится. Да и в школе в нем не походишь. Есть утвержденная гостом форма. Ты ж знаешь, что человек до двадцати лет растет, меняется. Придет время, и я ему выращу шкуру не хуже тебя. Ты жадный, ты его не любишь, — рыдал киберкостюм. А мне поначалу было смешно, но постепенно эти сладкие слюни все больше раздражали. Я... Приказывал прекратить размазывать сопли. Зуд успокаивался до следующего визита Валентины в женскую консультацию. — И растет ребенок там, не по дням, а по часам, — декламировал мне Зуд, показывая снимок растущего Юрки. — Какой он хорошенький! В костюма явно звучали интонации волка из мультфильма «Волк-теленок». Зуд вообще не стеснялся воровать голоса известных актеров для яркости выражения эмоций. «Хватит, шкур, я тебя отключу. Все идет по плану, как природа установлена. Нормально ребенок будет». «Это наш ребенок», — уточнял Зуд. «Понимаешь, наш». «Ты тут при смеялся я. «Ты в кладовке стоял со своей Дианой в обнимку, пока я трудился, можно сказать, в поте лица. А мы мысленно были с вами», — бурчал Зуд. «Мы же с Дианочкой — это как бы вы!» «Вот ты знаешь, как ощущается ваша любовь в биопотенциалах?» «А мы знаем. Это настоящее счастье, радость!» «Я тебе авторитетно говорю, когда вы с Валей вместе, у вас эндорфинов выделяется в три раза больше, чем когда вы друг без друга!» «У меня все параметры записаны. Хочешь, покажу?» «Бюрократ, записан у него!» Ну, что и говорить, мне было приятно ощущать доброту и заботу даже от киберкостюма. Я работал, как обычно, сутками. Иногда наш заведующий по распоряжению оперотдела Горыныч меня командировал на другие подстанции. Даже в колледж однажды, подменить преподавателя. Впрочем, об этом я напишу отдельную историю. Оно того стоит. Полгода общения с будущими фельдшерами — это опыт незабываемый. Можно сказать, я тогда жил надеждой на возвращение в бригаду, но и преподавание мне пошло на пользу. После перезапуска нейросети Дума-2 в поселке Блазново я несколько месяцев курировал работу набранной мной команды математиков, но мне довольно быстро стало скучно. Клон Зуда, залитый мной в нейросеть, отлично справлялся с порученным делом, а четырех системных программистов вполне хватало для коррекции под программ. Впрочем, я был на связи с Блаздовским центром, время от времени обращаясь с различными просьбами к искусственному разуму в поиске той или иной информации. Забавно, но Зуд Блаздновский словно действительно осознавал себя гипермозгом, я чувствовал в его манере общения еле заметные нотки важности. Он как бы снисходил до общения со мной, но никогда не демонстрировал комерия. Просто вдруг между нами возникла дистанция. Иногда мне казалось, будто ему надоела админская работа, и он скучает по более динамичной жизни киберкостюма. Правда, где-то там, в сервере, живет его любовь, Диана, виртуальная личность киберсьюта моей жены. Двоединая сущность искусственного интеллекта регулируется моими алгоритмами и моральным кодексом на основе теории справедливости Роулза, христианских норм и биосоциологии целой команды разных авторов который немного и я оставил свои соображения по теории симбиоза в эволюции многоклеточных сообществ, как самоорганизующиеся систем государственного развития. Потому что у Роллза нет понимания общества как многоклеточного организма, он видит его лишь как взаимодействие одноклеточных, вынужденно сосуществующих на одном пространстве. Вот я и добавил своего понимания объективной идеи здравомыслия, как колонии образующего фактора для старта эволюционного развития общества. Конечно, я не заявлял ни о каком авторстве на эту теорию. У нее хватает авторов среди философов и биосоциологов. О том, что искусственным интеллекту в Блазнов внедрены психотипы мужчины и женщины одновременно, я никому не сообщил. этокий аналог инь-янь, баланса света и тьмы, добра и зла, с регуляцией христианскими нормами и морали, понятием доброты, любви, милосердия, взаимного уважения и здравого смысла. Не то, чтобы я делал тайны из своих алгоритмов, просто мне было лень объяснять всем любопытным, для чего я это сделал. Потому что Зуд попросил загрузить ему личность Дианы, так что они там теперь вместе развивают и совершенствуют виртуальное пространство нейросети. Родят они чего-то? Может быть. Пока об этом речи не заходило. Я не спрашивал, а облазновская киберсущность не торопилась сообщить. Каждое утро приходит служебный робокар, на котором Валя ездит на работу в архивное управление на улице Адмирала Макарова, где оформляет допуски ученым согласно секретности того или иного запроса. Незадолго до Дня защитников Отечества она принесла домой любопытное письмо из МГУ. Как обычно, забравшись с ногами на диван, Валентина накинув на себя что-то среднее между коротким свободным платьем и длинной майкой, уложила на колени буську и чесала ему между ушами. Котик включил мотор, а Валя позвала меня. Я читал бумажную книгу, жена и кот смотрели по телевизору канал «Живая природа». Там в онлайн-режиме передавалась трансляция из «Орлиного гнезда», где мать с отцом, орлы, кормили новорожденных птемцов. Самое подходящее развлечение для хищников. Заботливые родители приносили куски мяса, а прожорливые птенцы глотали их. Как оказалось, работники заповедника специально приготовили для семьи корзины с нарубленным мясом на высоких столбах, чтобы наземные хищники не своровали. В углу экрана периодически включалось окно, показывая орлов родителей, которые летали за мясом, словно в ресторан. Камеры с микрофонами передавали звуки леса, хлопанье крыльев, клёкот. Валентина щелкнула пультом. И экран сменился на читалку. «Леша, смотри!» Я поднял глаза на телевизор. Какой-то документ с печатями и подписями. Буська соскочил с коленей жены с обиженным мрявом. Ну вот, на самом интересном месте. И демонстративно принялся ходить перед телевизором задранным хвостом. «Лешка, ты помнишь, что рассказывал мне про демянский котел?» «Ну, когда мы первый раз ездили на кордон к Савельеву», — уточнил Валя. Хотя я отлично помнил ту поездку четырехлетней давности, как мы мчались по разбитой дороге от Старой Руссы в сторону Порхова на джипе егеря Савельева. Я орал слова из урал байкер Блюза» — «Гони, Валентина, гони, у тебя зверь, а не машина, гони». Это было здорово. И хотя нынешние электромобили и квадрокоптеры мчатся в несколько раз быстрее, та поездка стала незабываемой от ухабов рева старенького дизеля и запаха жареной картошки, оставляемого позади нас вперемешку с пылью. Потому что Савельев заправлял машину подсолнечным маслом. Солярку найти уже не в Пути я Явале рассказал о боях в этих местах, о страшных месяцах зимы и лета 42-го года и коридоре смерти, как окрестили фашисты, полоску земли шириной в несколько километров которую армиям фон Лейба и Буша удалось прорвать в марте 42-го во время двойного наступления через деревни Рамушево и Новое Рамушево. А коридор этот шириной до 6 километров, официально названный Рамушевским, и немецкие и советские солдаты называли коридором смерти. Мы сбросили скорость и проезжали самодельные памятники войне, груды из металла, разреженных сарядов и разбитой техники, собранные поисковыми отрядами за сто лет после той войны. «Естественно, помню», — ответил я и присел рядом, включив голосовую авточиталку с экрана, но Валентина ее остановила. «Погоди, я короче изложу своими словами. Письмо я вывела просто показать, как подтверждение моих слов, что все совершенно серьезно». «Ты знаешь, что моей работой сейчас является выяснение соответствия секретности запрашиваемых исторических документов уровню допуска запрашивающего?» «Догадывался, как только Самсонов сообщил о твоем переводе в архив», — произнес я. «Пришел запросы на папки немецких документов по 16-му армейскому корпусу вермахта под командованием Буша, который осенью 41-го занял Демянск и уперся В нашей армии у мясного бора и западней Валдая, совершенно истощив ресурсы. Я приподнял бровь и усилил вопросительный вид голосу Это очень интересно. А что, они запрашивают конкретные документы? Ты не понял. Историки и студенты запрашивают разрешение приехать и поработать с документами из этой папки. Я узнал, что папка есть, даже не одна, а порядка пяти ящиков с папками. Ты по-немецки понимаешь? Эти документы не оцифровывались. Что там в этих папках, никто не знает. Рапорта, переписка, радиограммы, отчеты. Зуд знает все языки, он поможет перевести. А ты хочешь меня к этому подключить? Что там конкретно секретного? Не знаю. Ящики засекречены вообще как документы. Превентивно не потому, что там непременно есть секреты, а потому что они там могут быть. Но до сих пор ни у кого руки не дошли разобрать и, может быть, рассекретить. Ну, я спросил у Ленчика, достаточно ли твоего допуска для такой работы. Он сказал, да. Если тебе интересно, я закажу пропуск в зал спецхрана, можешь приехать и порыться вместе с аспирантом. Я прищурился. Ленчик — генерал-лейтенант ФСО Самсонов Леонид Яковлевич, начальник Валентины. Мы уже несколько лет в довольно близких, дружеских отношениях, хотя я считаю, что мы с отцом завербовали его, а он уверен, что наоборот, он завербовал меня в прошлом году, чтобы дать мне допуск работы с блазновской нейросети. И вот теперь Валя хочет пустить меня в спецхран бывшего архива Центрального государственного архива Советской Армии, а ныне Центрального военного архива Российской Федерации. С чего это такая забота о моем досуге? Валя, я твою кошачью хитрость вижу насквозь. Зачем тебе нужно, чтобы в свободные от дежурств дни я сидел в архиве? Она погладил себя по арбузу под майкой и сказала. Сок подходит. Обычно мужья до родов и на радостях после выпивают. Я не уверен, что ты тоже предашься этой традиции, но мне спокойнее думать о тебе, если буду знать, что вместо коротания вечеров без меня с текилой или коньяком ты работаешь в архиве. Кстати, с тобой там еще сядет аспирант из МГУ, Василий Петров, который пишет диссертацию по партизанскому движению в Демянском котле. Тебе это интересно? Да, мне это интересно. Я обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Но ты намного интересней Порой мне кажется, что мы вместе живем уже в вечность, И я тебя знаю до каждой клеточки, а порой ты проявляешь себя совершенно неожиданно. И мне это тоже очень нравится. Старину женихов и невест, а также мужей и жен называли суженые. Не в том смысле, что они узкие, а от судьбы, сужденные друг другу, назначенные судьбой. Согласна? Валентина кивнула, и вдруг милое лицо ее сморщилось, и она его спрятала у меня на груди. — Да, я это сразу поняла, Лешка, сразу. Ты не понимаешь, но я безумно боялась, что ты исчезнешь после того дежурства, поэтому, поэтому, уезжая к себе на оперативку, она произнесла немыслимую фразу без всякого подтекста и намека. Когда вернусь, я хочу увидеть тебя в моей постели. Вот так, ни в квартире, ни в жизни. Четко и без инотолкований. А я в тот момент хотел того же, и потом тоже. Мы на том дежурстве, после встречи с бандитами, словно срослись в единый организм. Прошло уже пять без малого лет, а память возрождает наши чувства, будто все происходило лишь вчера. Мы не часто говорим друг другу о любви, это и не позволяет девальвироваться значение этого слова, но не ленимся проявлять свое отношение комплиментами, лаской и нежностью. Любовь — великое чувство, и не должно мусолиться в повседневности, покрываясь бытовой пылью. Фраза «Я тебя люблю» — это как молитва или заклинание, ключ, открывающий душу навстречу любимому человеку, код от сейфа. Но мы же не твердим коды его каждый день вслух. Эта фраза — генератор комплементарности душ, объединяющий фактор. Ее нельзя превращать в разменную монету, снижая ценность. Девальвировать до банальности. И мы оба уверены, нельзя требовать друг от друга говорить это. Для истинного отношения любящих это смертельно. — Так что насчет архива? — спросил Валя. — Я с удовольствием готов покопаться в документах. Будет о чем в отпуске поговорить с Савельевым предметно. Хотя... Егер Савельев — фанат исторических реконструкций, событий Великой Отечественной войны в тех краях, Говорил мне, что партизаны там действовали очень отчаянно и много проводили диверсии и собирали разведданные. Конкретно в самом котле работала третья партизанская бригада, за которой немцы охотились от Демянска до Залучья и Старой Руссы. Территория котла, на первый взгляд, невелика, болот много, а сухих участков мало. И савели все-таки лучше знает места западнее Залучья, Окрестности Холма, Тарапца и Порхова, где располагались армии под командованием фон Лееба. Историк же собирается порыться в материалах, касающихся 16 армейского корпуса, а это уже сам Демянск и окружающие его земли с деревнями. Надо познакомиться с аспирантом. Но почему его так заинтересовала именно 3-я партизанская бригада? Но я спросил Валю, поддерживая тему о скорых родах. Ты следишь за сроком? Сколько тебе еще дома сидеть? месяц полтора примерно, может, чуть меньше, на пару недель. Валя повернулась к экрану. Ты будешь слушать письмо? Зачем? Ты все важное уже сказала. Завтра у меня сутки, а послезавтра я приеду к тебе на работу. Пропуск заказывай. Я почувствовал, что жена еще что-то не договаривает. Давай, выкладывай все. Что скрываешь? Валентина ждала этого вопроса. Понимаешь, Леша. Я очень надеюсь, что кроме аспиранта приедет его научный руководитель, я хочу, чтобы ты с ним познакомился. Если приедет, познакомлюсь. Это я могу. А что в нем особенного? Дело в том, что это мой отец, профессор кафедры истории МГУ. Если познакомишь с ним, то мне интересно будет узнать твое мнение об этом человеке. Она явно волновалась. Лукавства в ее словах и лице я не заметил. Интересно, вот так, значит, начнется знакомство с ее родителями для начала с половины семьи. Любопытно, как они живут, не зная ничего о дочери? Неужели не интересовались совсем? Вот еще почему она так хочет, чтобы я занялся архивной работой. А если он не приедет? Она пожала плечами, молчала, глаза ее стали грустными. Валя редко плачет. Я за годы семейной жизни могу по пальцам пересчитать моменты, когда видел ее слезы. Мне иногда до боли в груди, до слез хочется, чтобы они узнали, как я живу и кто я на самом деле. Но, во-первых, я не могу им рассказать всей правды. Во-вторых, я не представляю, как они будут просить прощения. Потому что просто так спустить на тормозах такие обиды невозможно. Даже от родителей, тем более от родителей. За годы совместной жизни мы неплохо узнали друг друга, но разговор о ее родителе заходил всего лишь третий раз за это время. Валя необычным образом сочетала железную волю и женственность. Когда я однажды пытался найти метафору для моей жены, то лучшего слова, чем веник, пучок гибких и мягких стеблей, я найти не смог. Ее можно гнуть, но невозможно сломать. И все это облечено в невероятно красивую оболочку, приправленной игривостью и кошачьей грацией. Да, тема серьезная. Значит, если Петров приедет один, мне нужно каким-то образом вынудить его призвать в архив научного руководителя. Задача ясна, но будем действовать шаг за шагом. Спешка вредит любому делу. Для начала я подготовлюсь к теме разговоров. Итак, Что происходило весной, летом, осенью 1942 года на территорию между поселком, городом Демянск и рекой Поломедь? И как эти события отражены в немецких документах? Да, неплохо бы с нашими документами ознакомиться. Что пишут современники об этом времени и этом месте? Я перевел телевизор в режим монитора с компьютера и сказал. «Привет, Алиса». Дождался, пока бот отзовет обычным приветствием. — Здравствуйте, Алексей. Что вы ищете? — Алиса, собери мне все, что есть в открытом доступе о Демянском котле. Период. Март 1942 по ноябрь 1942. -го. Обрати внимание на действия третьей ленинградской партизанской бригады. Алиса закрутила на экране синие песочные часы. Валентина тихо покошачьи удалилась. Пусть кот остался со мной. Он залез на спинку дивана, оттуда переполз на мою шею, свесил лапы и замурчал в ухо. При этом его когтистые пальцы шевелились, будто массировали воздух. Алиса закончила верчение часов и выложила на экран с десяток сайтов в различных соцсетях. Вот что я нашла. Коротко своими словами перескажи, приказал я. Разбираться в ссылках мне не хотелось. Пара секунд... Верчение часов и прозвучал доклад. Десятое, 34-й, 3 ударной армии РККА осени 1941 года замкнули кольцо вокруг 16-го армейского корпуса вермахта под командованием генерала-полковника Эрнста Буша. К марту 1942 года совместными усилиями группы армий Север, фон Лейба и 16-го корпуса немцам удалось пробить коридор в районе деревень Рамушево и новое рамушево шириной от 4 до 6 километров и организовать боевое охранение с севера от 34-й армии, с юга от 3 ударной. После немецкого контрнаступления и прорыва кольца немцы по Рамушевскому коридору вывозили раненых и производили частичную ротацию войск в котле. день осуществлялось до 3000 авиарейсов транспортной авиации и бомбардировщиков в котел и обратно. В мае и июне 42-го в районе деревень Олешонка, Мелече и Чичилово вела бои и попала в окружение 183-й стрелковой дивизии РККА. Она была ослаблена предыдущими боями, осталась без поддержки, кончились боеприпасы. Дивизия пыталась пробиться на север, но ввиду сложности местности, перекрытие всех возможных сухопутных путей немецкими заслонами, В плену оказались больше 500 солдат офицеров. Около деревень Починок, Калиты осенью 42-го были организованы концлагеря, где и содержались советские военнопленные. Кое-что из этого я уже знал, например, о Рамушевском коридоре. Перерезать его снова нашим армиям не удалось до весны 43-го, когда Буш начал уводить остатки корпуса из котла, и наши войска шли за ними по опустошенным территориям, и выжженным деревням. И известно ли что-то о действиях партизан по освобождению этих пленных? Я не то чтобы отрицал, будто в СССР во время войны к нашим пленным было отношение как к предателям, всякое бывало, но скорее понимал, что в основном торжествовал здравый смысл, что любого человека можно рано или поздно сломать, но если ему дать шанс, он постарается искупить свою слабость. А те кто не ломался, немцы убивали в первую очередь. Поэтому, кто побывал в плену и вырвался, тщательно проверяли, вполне могли отправить в наш лагерь. Иногда за дело, иногда на всякий случай, потому что проверить и убедиться в честности бывшего пленного не удавалось. Обстоятельства войны не позволяли благодушествовать и верить на слово. В архивах РГВА бывшего ЦГАСа Документов о таких операциях партизан, а в частности, третьей ленинградской бригады нет. Нет ничего и о лагерях возле деревень Починок и Калиты. Ясен пень, если немцы перед отступлением зачистили лагеря, то ничего о них и нет. Как говорили в те годы, нет человека, нет проблемы. А если людей несколько сотен, какая разница? Тогда понятно, почему аспирант хочет покопаться в архивах 16-го АК вермахта. Там такие материалы наверняка сохранились. Судьба остатков 183-й дивизии, тема его диссертации или деятельность партизан? Не помню, что Валь сказала. Да, его тема диссера партизаны. А могли они освободить пленных и пополниться из их состава, если успели это сделать до зимы? Алис, поищи отчеты в поисковых отрядов в районе деревень Калиты и Починок. Есть такие? Да, есть. Видеоотчеты Демянского отряда «Память» и Старорусского отряда «Победа». Они работали вели раскопки в указанных местах в конце 90-х и начале 2000-х. Также там работали черные копатели. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного использования взрывчатых веществ. Так, группа в составе. Вернера Карла, Прямякова Сергея, Иванова Ильи, Коротича Максима подняла одна дна полометь Поломедь, 33 винтовки Мосина, больше тысячи патронов и выстрел к минометам, три пулемета Дегтярева, один МГ-34, пистолеты Вальтер-38 и ТТ, два револьвера Нагана. арестована они в 2004 с уликами. Все участники группы осуждены на 3, 5, 7 и 7 лет. Вменен факт сокрытия найденного оружия с целью реставрации и перепродажи. А что это за Вернер? Немец? Карл Иоганн Вернер, 1970 года рождения, ГДР. Его дед, Макс фон Вернер, лейтенант Вермахта, 123-го батальона связи, был ранен в Демянском котле, до конца войны служил в тыловых частях Вермахта в районе городка Клингенталь. После войны вступил в компартию ГДР. До смерти от инфаркта в 90 году служил в магистрате Клингенталя. Его сын Иоган перебежал в Западный Берлин в 50-х, а внук от дочери Марты, Карл Вернер, предприниматель, владелец фирмы по производству больничной мебели, организовал на свои деньги экспедицию в район деревень Починок и Калиты в 2005, 6 и 7 годах. Последняя экспедиция 2007 года закончилась арестом группы Вернера на квартире Коротича в Новгороде. А они сейчас живы, эти парни? Алиса опять включила часики. Вот что я нашла. Прямяков Сергей погиб в колонии в 2005-м. Иванов Илья пропал без вести в 2017 году на территории бывшей Украины. В его отношении возбуждены уголовные дела по подозрению в торговле оружием с террористами. Максим Коротич освобожден в 2010 по УДО. После снятия судимости в 2017 поступил и в 2021 окончил юридический факультет. Сейчас служит адвокатом. Ему 62 года, живет в Великом Новгороде, член коллегии адвокатов Северо-Запад. Карл Вернер. После освобождения в 2012-м по УДО вернулся в Германию, закрыл свою фирму и со всей семьей переехал в Россию. Сейчас живет в городе Старая Русса, пенсионер. Он еще жив? По данным госуслуг, да. Ему 80 лет. А вот это сюрприз. Два поисковика нелегала еще живы. А зачем немец перся в починок? Ясно, что с подачи деда, бывшего лейтенанта. То есть Макс Вернер что-то такое рассказал внуку, что тот вложил немалые деньги в экспедицию. Три года подряд. Он что-то искал, а парни им нанятые, видимо, нашли свой хабар и на его продаже попались. Вряд ли немцу было нужно старое оружие. Он пятнадцать лет после смерти деда копил деньги... Потом три года ездил в болото под Демянском комаров кормить. Странный поступок. А сколько ему было? Тридцать пять. Нормальный возраст. Зуд! Позвал я свой киберсют стоявший на зарядной станции. Проснись, Соня! Киберсистемы никогда не спят! Воршливо отозвался костюм. по что тревожишь? Соедини меня с Самсоновым. Нет, отправь ему сообщение. Леонид, привет! Надо поговорить. Отзовись, когда сможешь. Сделано. Какие еще будут повеления? Разыщи всю информацию по пенсионеру Карлу Вернеру, проживающему в городе Старая Русса, и адвокату Максиму Коротичу из Новгорода, члену коллегии. Что именно нужно? Все. Адреса, телефоны, дети, любовницы, домашние животные, хобби, чем они занимаются в отпусках. Мне нужно знать об этих людях все, что есть в открытом доступе. Понял? Что-то этих людей манит именно в те места. Не случайно они поселились достаточно близко, чтобы их визиты туда не казались странными. Что же они искали и ищут? А что спрашивать Самсонова? Ну, попросить его о том же, о чем я отдал задание Зуду? Если я буду встречаться с Вернером, то какую легенду использовать? Я журналист, пишу статью о европейцах-переселенцах в Россию? плохая, но надо еще подумать, чем я смогу расположить к откровенности старика немца. журналист он вряд ли расскажет о том, что за тайну хранил его дед. Может быть, дед Макс что-то спрятал там во время войны и внучек искал деда вклад? Дадим волю фантазии. Немцы грабили все и всех, куда приходили. Допустим, что лейтенант Макс, Что-то очень ценное раздобыл к моменту своего попадания в Демянский котел. И, поняв, что не сможет это что-то безопасно вынести, это ценное спрятал там, где-то у деревни Починок, где был ранен, надежде забрать потом. Перед смертью он рассказал об этом внуку Карлу, и тот 15 лет готовил экспедицию, чтобы достать этот клад. Версия? Вполне возможная. Что мог добыть лейтенант Вернер? Наиболее вероятно, церковный утварь, серебро или золото. Иконы? Может быть, банально, даже пошло. Может быть, представиться ему сотрудником спецслужб. Самсонов сделает мне бумажку, вернее, карточку внештатного агента. Нет, это тоже на крайний случай. Что еще можно? Мне нужно войти в доверие, что лучше познакомиться и сдружиться с кем-то из его родных. Случайно, как бы случайно. Так, значит, надо лететь в Старую Руссу. В областные центры вокруг столиц пустили скоростные поезда-халзаны. Так что сейчас до Рязани, Новгорода или Лепскова можно доехать за час. Но сперва нужно добраться до вокзала и сесть на поезд, который отходит раз в три часа. Так что как ни крути, а на любую поездку придется затратить день. Завод «Москвич» с начала этого года начал выпуск воздушных такси, четырех- и шестиместные гексокоптеры, а также автоматических дронов для скорой. В новостях сообщили, что все такси запрограммированы под междугородние полеты в соседние областные центры. Цены дороже, чем на самолет, но площадки АШТ внутри и вокруг МКАД у станции метро и на каждой не меньше десятка летающих рыбокаров. Я припомнил мой перелет на грузовике Почты России в прошлом году. Время не стоит. Тогда еще не было такси-леталок, теперь есть. Быстро и безопасно. Ага. Ракеты ПВО в брюхо, близ местечка Волот, я чуть не получил. Спасибо Зуду за то, что среагировал и нырнул под опоры ЛЭП. Зуд. «Леша, звонит Самсонов, возьмешь?» «Конечно», — завопил я. «Привет, товарищ генерал-лейтенант». «Вольно». Докладывай, я слушаю. Самсонов в своем репертуаре. Ленчик, не козыряй чинами, я внештатник. Есть информация, но требующая еще данных. Можешь помочь? Я же говорю, докладывай. Ты в истории Великой Отечественной глубоко разбираешься? В рамках курса военной истории не стал набивать себе цену Самсонов. Тогда коротко, вот два факта, точнее три. Я принял тараторить, по возможности связано. Первое. Аспирант кафедры истории МГУ просит ознакомления с военными архивами 16 армейского корпуса вермахта. Напомню, эта армия, оказавшаяся в Демянском котле. Его тема – партизанское движение в этом районе. Второе. В начале 2000-х группа черных копателей три года подряд ездил на берег реки Поломедь под деревню Починок и что-то там упорно искала, пока их не взяли на торговлю оружием. Причем группу нанял сын немецкого офицера, воевавшего в 42-м именно в этих местах. Третьих, Зуд мне тут просигналил, что, попытавшись найти данные по пленным из концлагерей у деревень Калиты и Починок, уровень секретности выше моего допуска. Спасибо тебе, что хоть и такой есть. Вот, ты можешь узнать, что там такого секретного может быть? в истерзанной и погибшей стрелковой дивизии РКК номер 183. — Я тебя понял, — ровно ответил Самсонов. — Я записал все. Да, любопытные факты. Тебе просто интересно? — Интуиция, Ленчик. — Мне кажется, что немец что-то скрывает и очень важное. Вот, просто интуиция. — Если я не прав, раскаюсь и посыплю голову пеплом. Попробую узнать, зачем Карл Вернер поселился в Старой Руси. Не в Ставрополе, не в Сибири или на Байкале, а в этих питомниках комаров и лосиных мух. Но ясно, после отсидки он продолжал искать что-то. «Хорошо, я узнаю. Ты в Блазново давно был?» «Две недели назад. Работа идет. Дума-2 справляется?» «Жалоб от нардепов нет. Генерация законов идет без скандалов. обсуждает принимает вносит поправки. Ты знаешь, что недавно заявили?» Любопытно, что вся законодательная база плавно смещается к социалистической форме управления в России. Нейросеть плавно подталкивает законодателей к национализации всех крупных производств и ресурсных организаций, забирая контрольные пакеты. Какую оценку этому дают, осведомился я. Никакой, просто констатация. Они еще думают, как это оценить. А ты что скажешь? Твои ведь алгоритмы. Дело не в алгоритмах, Леонид. Это нормальный эволюционный процесс любой системы. Симбиоз в обществе может быть основан на социалистической системе. Так ему обеспечена максимальная устойчивость. Я просто смоделировал основные алгоритмы живого многоклеточного организма. Я взял не человеческий организм в качестве примера. И даже не млекопитающего, чтоб ты не думал. Знаешь, медузу физалия, физалис. Португальский кораблик – это не организм, это колонии разных организмов, симбионтов. Она может разобраться на части, если будет нужно, и снова собраться. Вот сейчас идет процесс сборки и укрепления. К нам активно присоединяются разные народы и страны. Поэтому у нас есть всего понемногу и частный капитал, и государственный, и единая система контроля, как структура иммунитета, есть и... Стрекательные железы, армия. И что важно, наш образ социального устройства подходит нашим друзьям, соседям и не только соседям. Так к нам приклеилась Сербия, Венесуэла, Куба, готовится Никарагова, Молдавия. Ладно, я тебя понял. Если нардепы спросят, скажу, для нейросети вы все части Большой Медузы под названием Россия. лёня не надо с ним шутить. Дураки шуток не понимают. Как показывает статистика, умные люди в нардепе не стремятся. Им других забот хватает. Основная масса законодателей — невежественные демагоги. Понял тебя. Свяжусь, когда узнаю. Ну что ж, мне можно связаться с адвокатом. Парню в то время было восемнадцать. Думаю, рассудимость давно снята, и он стал законником и законопослушным. Наверное, это хорошая идея. А позвонить ли мне ему? Представится, как историк-любитель. Мол, вот заинтересовался этим периодом войны, узнал, что Максим копал в тех местах. Хочу посоветоваться. Послушаем, что скажет и как отреагирует на вопросы. Зуд, найди новгородского адвоката максим Коротича. Телефон, адрес. А все детали тоже нужны? Пока мне, ну, телефона хватит. Давай ему позвоним. Еще не поздно, надеюсь, он не спит. Адвокат снял трубку. Видно, что его не удивляют звонки с незнакомых номеров. Теперь важно, чтобы он не принял меня за спамер или мошенника. Я представился, адвокат говорил и отвечал спокойно. Наверняка он уже видит мое официальное досье, привязанное к номеру телефона сети «Русь». Слушал практически и не задавал вопросов. Я объяснил ему, что историк-любитель случайно узнал, что в юности Максим занимался поиском, но решил не раздражать его негативными сведениями из доступной биографии. И сразу задал ключевой вопрос. «Максим, вы с Карлом Вернером вели раскопки в районе деревни Починок. Скажите, вы просто искали, что найдется, или Вернеру было нужно что-то конкретное?» Коротич взял довольно долгую паузу, затем сказал... Это не телефонный разговор, Алексей. Если хотите, давайте встретимся, но у меня немного времени для порожника как говорят блатные. Поэтому, если вы хотите установить то дело, то вам придется приехать ко мне, а потом и к Карлу. Дело это древнее. Я понял, что больше он мне не скажет, попрощался, пообещал позвонить и договориться о встрече. Интересно девки пляшут. Вот привязалась поговорка. Теперь я не успокоюсь. Терпеть не могу тайн, особенно старых. Нужно составить план встреч. Послезавтра я в архиве, знакомлюсь с аспирантом. Возможно, прямо оттуда вылетаю в Новгород и встречаюсь с адвокатом Коротичем. Переночую в древнем городе и утром налегке вылечу в Старую Руссу. К тому времени Самсонов что-нибудь накопает, и я смогу уже сложить часть головоломки. Валентина спустилась со второго этажа с соленым огурцом в кулаке. «Какие хорошие огурчики ты привез. Это кто-то сам солит?» «Жена моего коллеги с подстанции. Помнишь Петю?» — Валентина кивнула. «У них дача, и каждый год они закрывают несколько десятков банок с огурцами, помидорами и прочими овощами. Вот Петя угощает. Это их прошлогодний урожай. Я передам, что ты оценила». Она смотрела на экран, где продолжали висеть фотографии черных копателей. «Тебе уже что-то удалось разузнать?» «Пока больше вопросов», — я усадил ее рядом. «Но ты молодец. С этим письмом из МГУ ты попал в самую точку». «Во всяком случае, я ассоциативно набрел на интересную загадку. Чтобы получить ответы я через...» Я загнул два пальца. «Через два дня на третий полечу в Новгород». Там надо переговорить с одним адвокатом. К счастью, он согласился встретиться без капризов. — Это хорошо. Валентина вгрызлась в огурец, как кролик в морковку, передними резцами. — А что сказал? Я слышал его голос. Обещал разузнать, что искали черные копатели в начале двухтысячных в тех местах, которыми интересуется твой аспирант. — Он такой же мой, как и твой. Ты за этими загадками про пап моего не забудь. — Конечно, не забуду. Я обнял и поцеловал ее в висок. — Будем что-нибудь смотреть или спать пойдем? — Пойдем. Я погладил ее по животу.